Глава 24. «Опытному артисту шаман не помеха». Через 10 минут. Корделия. По центральному залу растекалась чарующая мелодия серенады. Музыканты играли, вкладывая душу в каждый аккорд, а Луис пел так, словно хотел отобрать лавры у нашего ансамбля. Чувствовалось, что парень ответственно подошел к выбору песни и не раз репетировал, чтобы произвести впечатление на юную супругу. И пусть он не мог похвастаться широким диапазоном или глубиной голоса, слушать демона было очень приятно. Жених брал не мастерством, а запалом. «Если бы не проблемы со шлейфом и шаманами, я бы с удовольствием наслаждалась выступлением вместе с остальными гостями». Увы, враг не дремал, и вместо заслуженного отдыха приходилось принюхиваться к каждому сквозняку, выискивая отголоски болотного флёра. «А, Закора, приём! Что слышно?» Бодро уточнил Кикимрик, едва рядом с нами пританцовывая, прошёл последний музыкант. «Мужчина с маракасами безвреден», — отчиталась, сделав контрольный вдох. К счастью, от артиста пахло лишь цитрусовым парфюмом и храмовыми благовониями. Ой, кстати, о благовонии не могли! Не могли! успокоила духа. Шаманский флёр нереально замаскировать другим ароматом. Ой, чудесненько! Искра облегченно выдохнула. Значит, на повестке дня остается только служанка. И сложности с ней будет намного больше, чем со всеми остальными гостями вместе взятыми. Не дрейф, Азакора, прорвемся! В отличие от меня, дух был полон энтузиазма и высоко оценивал план командира. Взвесив все «за» и «против», дракон решил не просто организовать поимку шамана с поличным, но и раскрыть карты перед леди Горгани. Я не верила в успех мероприятия и считала план самоубийством, зато Альян Кимрик и Кикимрик безоговорочно поддержали Хорхе. «Угу. На тот свет мы прорвемся», — вздохнула, покосившись на ничего не подозревающую Софико. Диманница с удовольствием слушала свадебную серенаду и выглядела расслабленной и счастливой. Но я не сомневалась, что едва она увидит, как наш кот пытается отобрать у служанки шлейф, а бабуля бьет слугу гитарой, нас испепелят без суда и следствия. «Нет, вы посмотрите на нее!» — возмутился Кикимрик. «Что за упадническое настроение, а? Не узнаю тебя, Азакора!» «Словно это не ты мастерски обвела демонов вокруг треугольничка и вынюхала в толпе гостей двух предателей!» «Во время поисков инструмента мы рисковали только репутацией», — огрызнулась. «Даже если бы его нашли в моей коморке, можно было бы выкрутиться А тут План командира был прост. «После того, как служанка заберет шлейф, я должна отвлечь Софико беседой, а затем по сигналу Хорхе заманить в одну из храмовых комнат. Моя задача была самой легкой — Из-за ее выполнения я не особо переживала. Демоническая свадьба будет длиться пять дней, и если скажу, что у меня есть несколько идей, как разнообразить празднество, Горгани легко последует за мной, а дальше-дальше начинались подводные камни. Первой проблемой был маршрут. До этого все промежуточные встречи с поклонниками проходили в крохотной коморке на первом этаже, но для осуществления наших планов эта локация категорически не подходила. Прикинув варианты, решили заманить Софико в гримерную. Это не будет выглядеть подозрительно. К тому же коридор, ведущий к лестнице на второй этаж, шел параллельно тому, в котором засел шаман, и которым пойдет служанка. За перегон горничной из одного коридора в другой отвечал кот. Кимрик должен незаметно выскользнуть из зала и спрятаться за колоннами, а после напугать девушку и заставить пойти другой дорогой. Это было первой бедой. В том, что зверек выложится на полную, я не сомневалась. Вот только я не верила, что он сможет кого-то напугать. «Вот зря ты в кота не веришь!» — хихикнул Кикимрик. «Он уже три часа на диете и зол, как дикий дракон! Посмотри, как глаза сверкают! Того и гляди на гостей начнет кидаться!» «Да не смеши меня!» — вздохнула. «Разве что Хорхин на него иллюзию наложить успеет. Кстати, а вот это было бы неплохим вариантом!» Приободрившись, я посмотрела на кота другими глазами. Ради образа Мишки он знатно наел бока и увеличился в размерах. И если немного подшаманить смороком, можно сделать из него Василиска или хотя бы собаку. «Джарван справится и без дополнительных иллюзий», — возразил Альен, услышав отголоски моих мыслей. «Вы рассуждаете с позицией мага, но не забывайте, что на служанке будут наручи, блокирующие любые заклинания». Вряд ли она захочет вступить в бой с медвежонком вместо того, чтобы просто пойти другой дорогой. «Ну, а если рассуждать с этой точки зрения, то шансы есть». «А стража?» — уточнила. «В коридоре люди Рамона?» «Только двое», — заверил меня Альен. И «Их мы с командиром берем на себя». «Эта часть плана мне не нравилась особенно, но упрямый дракон и слушать ничего не хотел». «Леди Корделия!» — вздохнул хранитель. — Вы постоянно забываете, что хозяин — один из сильнейших боевых магов и мечников империи. В отличие от вас, он не раз работал под прикрытием. Остаток фразы утонул в бурных овациях. Луис закончил петь и, поклонившись публике, направился к супруге. — Этери, любовь и свет моей души окажи мне честь! — Демон опустился на одно колено и поцеловал ручку смутившейся девушки, а музыканты заиграли вступление к традиционному свадебному вальсу. «Подари мне этот танец», — с улыбкой добавил Луис. этери робко кивнула, а Леди Софико подала знак, и из-за дальней арки тенью выскользнула служанка. «Я вытянулась по струнке, как охотничья собака», И едва горничная подошла ближе, до меня волной докатился сладковатый шлейф цветочного парфюма, смешанный с удушливыми болотными нотками. Девушка недавно говорила с темным и, похоже, находилась под управлением. — Запах слабый, но явный, — отчиталась. — Скорее всего, на ней марионеточное плетение. — Отлично! — голосом Альена отозвался Хорхе. Но его интонации я узнала сразу такой вариант связи был не очень удобен, но выбирать не приходилось. В отличие от хранителя, командир не был менталистом и не умел настраивать телепатические каналы. «Если она под управлением, у нас будет больше доказательств». «Только не факт, что мы успеем предъявить их Софико», — возмутилась я. «Этот план...» «Достаточно безумен, чтобы сработать», — перебил меня дракон. «К тому же нас будут страховать гномы». «Ах! «Ну, так с этого надо было начинать!» Облегченно выдохнула, тут же пожалев о сказанном. «То есть в детей гор ты веришь больше, чем в меня?» В голосе командира проскользнуло явное недовольство. «Нет, я не это имела в виду!» «Позже вернемся к разговору», — многообещающе заявил дракон. «А сейчас приготовьтесь!» Возмутиться я не успела. Этери сняла шлейф и принялась осторожно складывать драгоценный шелк а мы с детьми смиренно замерли, поддерживая белоснежные потоки ткани. К счастью, антимагические браслеты на меня надевать не стали из-за особого положения. Искра пояснила, что по местным традициям благословение беременной считалось хорошим знаком и увеличивало шансы на зачатие. Я ужасно переживала, как бы моя ложь не испортила древний ритуал, но выручила Айна. Во время серенады драконица от души благословила парочку и вплела в руническую вязь немного своей магии. «Матушка!» Закончив складывать шлейф, Этери отдала его Софико. Та вновь благословила, прочитав ритуальную молитву, и передала служанке. «Я едва сдержалась, чтобы не прервать их прямо сейчас. Смотреть на то, как белоснежные ткани касаются руки шаманской куклы, было невыносимо!» «Хотя саму девушку мне искренне жаль. По крайней мере, я надеюсь, что не ошиблась, и горничная помогала тварям не по собственной воле». «Лорента, отнеси шлейф в сокровищницу», — приказала Софико. «Да, госпожа». Девушка почтительно поклонилась и направилась к выходу из зала, где ее должен был поджидать особо опасный кимрик. Не удержавшись, я скользнула взглядом по толпе, но кота нигде не было видно. «Джарван на позиции». — отчитался Альян. Приготовьтесь, скоро ваш выход. — Поняла, — отозвалась, прокручивая в голове обращение к Софико. — Пусть я и была против этой затеи, но речь продумала заранее и сейчас пыталась поймать нужное настроение, чтобы выглядеть убедительно. — Леди Кора, к вам направляется Софико, — сообщил Альен. — Вижу, — мысленно отозвалась. — Поблагодари ее и сразу переходи к делу, — приказал Хорхе. — Я уже на позиции. «А когда ты...» «Я, конечно, не гном, но тоже кое-что умею», — фыркнул дракон. И, не дожидаясь ответа, отключился, оставив меня в смущении и растрепанных чувствах. «Похоже, мне еще долго будут это припоминать». Но ядовитое замечание командира не сбило с толку, а помогло настроиться на нужный лад. Напряженные ожидания и дурные предчувствия развеялись, и, собравшись с духом, я шагнула навстречу улыбающейся Софико. «Леди Аза...» Димонесса подхватила меня под локоть и потянула за собой. «Я хотела еще раз поблагодарить вас за восхитительное выступление. Это было потрясающе!» «Ваша похвала греет душу!» Улыбнулась в ответ. «Для нашего ансамбля огромная честь!» «Бросьте!» — отмахнулась Софико. «А, к слову, а где остальные?» «Ох, как же вы наблюдательны, леди Горгани!» «Отдыхают?» — быстро ответила. Джа Франке требуется короткий сон, поэтому бабушка отвела ее в гримерную». «Понятно», — усмехнулась Димонесса. «Жаль, я хотела с вами поговорить по поводу продления контракта». «Какое совпадение!» — воскликнула совершенно искренне. «Мы с госпожей Велитой тоже хотели обсудить с вами новую программу. У меня есть несколько предложений». «О, с удовольствием выслушаю», — подмигнула мне Димонесса. «Предлагаю подняться в мой кабинет. Может, лучше поговорим в главной гримерной?» Предложила, вспомнив о старинном эльфийском танце с веерами, которому меня обучали в Эйшагире. Он единственный удавался мне безупречно и сейчас мог стать пропускным билетом на дальнейшие гастроли. Ну и поводом умыкнуть Горгани из зала. — Вы полагаете, там будет удобнее? — удивилась Димонесса. — Я хотела предложить еще один номер для завтрашнего торжества, — пояснила. А реквизит остался в гримерной. — Хм, ну хорошо, — кивнула Димонесса. «Пойдемте». «Ляди Горгани со мной. Движемся в сторону гримерной». Мысленно отчиталась, едва мы направились к арке. «Потяните время», — отозвался Альен. «Джарван загоняет горничную в нужный коридор». О, «Кажется, шутка про особо опасного кота перестала быть шуткой». «Поняла», — ответила и тут же добавила вслух. «А госпожа Велита...» Я обернулась, выискивая гномку... К счастью, та уже растворилась в толпе, ведомая наставлениями духа. «Позже», — перебила меня Софико, — «с ней я переговорю отдельно». «Тяните время!» — в мысли ворвался голос Альена. «Любой ценой тяните время! Командиру нужно еще несколько минут!» «Безно! Легко сказать «тяните время!» «Проще дракона остановить на лету, чем задержать Софико!» «Как пожелаете, но без госпожи Веллиты я не смогу настроить музыку!» Смиренно ответила, прикидывая расстояние до арки. «Если ничего не придумаю, доберёмся до неё меньше, чем через минуту». «Да ничего страшного», — отозвалась Демонесса. «Для начала гляну сам номер, и если мне понравится, повторим с музыкой». «Разумеется», — кивнула. «А вы не останетесь посмотреть танец леди Этери?» Добавила, едва прозвучали первые аккорды вальса новобрачных. «Нет, боюсь, не сдержу слёз». Тепло улыбнулась Горгани. «Пойдемте скорее». «Ах, вот оно что! Плохо! Как же плохо!» диманес снова потянула меня к арке, а я мысленно поблагодарила Триединую, что перед венчанием командир просканировал подарок Арчила и Софико. Привязки Каури на камне не оказалось, и я сразу надела его, чтобы уважить хозяев». Теперь зачарованный Рубин защищал меня от пламенной магии леди Горгани, позволяя легко выдерживать ее общество. А закора, арка, близко! с тоской взвыл Кикимрик. Падай в обморок, ногу подворачивай! Хочешь пол заморожу? Нет! испуганно воскликнула. Самодеятельности искры и ее с ног сшибательной я боялась, как огня. Дух был чистым воплощением хаоса и. Кстати, о хаосе! «Велита!» Мысленно взвыла, когда до проклятой арки осталось всего ничего. Призывая гномку, я особо ни на что не надеялась. Но дочь гор вылетела буквально из тени и, преградив нам дорогу, протянула Димонессе ярко-салатовый блокнот, из которого во все стороны торчали разноцветные закладки. «Ой, госпожа Горгани, я догнала вас! Хвала орорину, догнала!» — затараторила Велита. «Думала, не успей! Ой!» Глава гильдии и ремесленников схватилась за бок и часто задышала. «Ой, ой, догнала! Леди Виллита, успокойтесь!» Софико жестом подозвала официанта. «Выпейте воды и объясните, по существу, что произошло!» «Отлично!» — одобрил Альен. «Продолжайте в том же духе!» Я хотела спросить, как продвигаются дела у кота и командира, но хранитель слинял со скоростью штормового ветра, оставив после себя осадок тревог и дурных предчувствий. Похоже, что-то пошло не по плану. — Леди велита вам лучше, — уточнила Софико, едва гномка залпом осушила стакан с водой. — Ух, вашими стараниями, леди Горгани! Я ведь зачем вас преследовала-то? Мы с леди Азой хотели обсудить новую программу! Отдышавшись, затараторила дочь Горг. Похоже, Альен успел вкратце посвятить ее в мой план. Все-таки телепатия — удобная штука, несмотря на некоторые минусы. «Вот мы и бегло набросали!» — продолжила Велита. «Посмотрите, пожалуйста, здесь много вариантов, как второй день празднеств сделать незабываемым». Не замолкая ни на секунду, гномка принялась шуршать блокнотиком, вытряхивая оттуда карточки с изображениями иллюзий и салютов. А вокруг нас плотным кольцом начали собираться ее помощники. Осветитель... Мастер-иллюзионист, костюмер. Гномы, не сговариваясь, работали как единый механизм. Слаженность их действий поражала. Но, увы, надолго вывести Софико из игры не смогли даже дети гор. «Достаточно!» — отрезала леди Горгани, забирая блокнот. «Я сама посмотрю. А пока оставьте нас. Вначале мы с леди Азой обсудим ее номер. Но с вами я поговорю позже!» Чеканя каждое слово ответила Демонесса от проскользнувших в ее голосе металлических ноток по коже прошел холодок, но радовало, что мы и так потянули достаточно времени. «Надеюсь, мое предложение вам понравится, госпожа Софико», улыбнулась, когда гномка раскланялась и исчезла. «Я хотела показать вам древний эльфийский танец, он...» «Сейчас и посмотрим», мягко перебила меня Демонесса. «А после, если сочту номер подходящим, расскажете о нем подробно». «Конечно, как вам будет угодно», — кивнула. Я старательно тянула время, хватая за хвост ускользающие секунды и прикидывая, как еще задержать горгани. «Отбой!» — в мысли ворвался голос Альена. «Видите, леди Софяков, гримёрку? Командир добил шамана и закончил контур». «Какой еще контур?» — опешила. «О, видите!» — отозвался дух. «И поторопитесь!» пока стража не обнаружила пропажу двух слуг и караульных. Хранитель растворился в ментальном тумане, а мне ничего не оставалось, как подчиниться приказу. Пока шли по коридору, я безумолку расхваливала местные традиции. Свадьба Этерии впрямь впечатляла, так что я не соврала ни единым словом. Особенно, когда говорила о желании узнать побольше о культуре демонов. Но чем ближе подходили к лестнице на второй этаж, тем тревожнее становилось на душе. «Альен!» Мысленно позвала, едва Софико перехватила инициативу и, достав небольшой блокнотик, принялась зачитывать расписание на завтра. «Что происходит? Где командиры?» «В предпоследней комнате перед лестницей», — моментально отозвался дух. «Когда будете проходить мимо и услышите шум, не заходите первой. Пропустите леди Горгани и подождите пару секунд». «Зачем?» Ответа я не дождалась. Хранитель исчез, не прощаясь, а вызывать его снова было слишком рискованно. Боялась, что дух помогает командиру, и своими призывами я могу все испортить. «Вы согласны со мной?» неожиданно поинтересовалась леди Горгани. «Конечно», ответила, не задумываясь. Вопрос я прослушала, но спорить с этой женщиной в любом случае бесполезно. «Вот и замечательно!» Софико одобряюще улыбнулась и сделала в блокноте несколько пометок. «Распоряжусь приготовить для вас гостевые комнаты». «Что? Искра!» — мысленно взвыла. «С чем я только что согласилась?» Вместо духа ответила сама леди Горгани. «Внимание, владык, может легко вскружить голову, но, вижу, вы дорожите репутацией и отношениями с супругом», — продолжила Димонесса. «Обещаю, что в моем доме вас не потревожит ни один ухажер». «Ах, вот она о чем!» «Что ж, не самый удобный для нас вариант, но и не критичный. Возможно, не сумев добраться до меня, демоны быстрее созреют для большого турнира. Главное, чтобы план командира сработал, и вместо особняка Горгони мы не переехали на тот свет или в местные казематы». «Благодарю за заботу», — почтительно обратилась к Софико. «Мне, право, неловко. Бросьте!» — отмахнулась Демонесса. — Я же вижу, вы серьезная девушка и не пытаетесь намеренно привлечь внимание владык. Но раз обстоятельства сложились таким образом... Мы поравнялись с заветной комнатушкой, из-за двери раздался странный шум, и леди Горгани запнулась и насторожилась. — Приготовьтесь! — мысленно приказал Альен. И в этот же миг звук повторился. Теперь я отчетливо расслышала смущенное девичье хихиканье, шуршание ткани и приглушенный мужской голос. Командир выбрал идеальную иллюзию, чтобы привлечь внимание Софико. Диманесса отреагировала моментально. «Возмутительно! Как можно в храме?» Зашипев разъяренной коброй, она с силой распахнула двери, едва не сорвав их с петель, и вихрем ворвалась в комнату. Я невольно зажмурилась, ожидая всполоха боевых плетений, криков стражи или хотя бы громкой ругани. Но оттуда донеслось лишь одно слово на неизвестном мне языке, а затем в коридоре повисла гробовая тишина. Выждав немного, как и приказывал Альен, я проскользнула в комнату вслед за Горгани и застыла, не зная, как реагировать на увиденное. Посреди небольшого кабинета замерли командир и Кикимрик. Хорхе по-прежнему был в пёстром женском платье и с горбом, хотя уже сбросил парик и иллюзию с лица» а кот стоял на задних лапках, передними прижимая к пушистой груди шлейф Этери. Морока на зверьке также не было, а накладные меха лежали рядышком, сложенные аккуратной стопочкой. Рядом валялись не менее аккуратно связанные стражники, бессознательная служанка и мертвый шаман. Командир успел запечатать темного в новом теле, поэтому по коже слуги сейчас расползались крупные зеленоватые пятна, напоминающие плесень или болотную тину. Главный и неопровержимый признак подселения в тело айшагирского паразита. Подделать эти пятна было невозможно из-за специфического магического фона. Я кожей чувствовала низкие грубые вибрации шаманской магии, Они растекались по комнате липкой, склизкой паутиной, подтверждая вину слуги. Но сейчас меня больше занимал стоящий рядом с телом фантом. Эту женщину с пронзительно золотыми глазами и короткими серебряными волосами я узнала сразу. «Эль Гвархани!» — повторила иллюзорная Элисандра значение слова я не знала но похоже это был какой то пароль и именно он сдерживал горгани от поспешных выводов и попыток испепелить нас вместе со шлейфом и дохлым шаманом я гранхани тихо отозвалась софико и продолжила уже на имперском «Аза, закрой дверь «Едва я исполнила приказ, Демонесса прошла вглубь комнаты, отобрала у кота шлейф и, окинув нашу колоритную компанию, тяжелым взглядом добавила. А теперь я очень хочу услышать подробности. И только попробуйте солгать или что-то утаить».